Комплекс упражнений с гимнастической палкой. Когда освоитесь и будете с легкостью выполнять весь комплекс упражнений с гимнастической палкой, можно усложнить его за счет использования бодибара. Бодибар – это усовершенствованная гимнастическая палка, представляющая собой стальную полую трубку, заключенную в резинку. Существуют бодибары разного веса, поэтому каждый может выбрать для тренировок подходящий снаряд. Исходное положение стоя. Упражнение первое. Ноги вместе. Гимнастическая палка, взятая за оба конца, находится перед собой, в вытянутых вдоль тела руках. На вдохе поднять палку над головой, подняться на носки и потянуться. На выдохе возвратиться в исходное положение. Повторить 8-10 раз. Упражнение второе. Ноги на ширине плеч гимнастическая палка находится перед собой, вытянутых вдоль тела руках. На вдохе поднять палку над головой, прогнуться в спине и одновременно отставить одну ногу назад на носок. На выдохе вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз. Упражнение третье. Ноги на ширине плеч. Гимнастическая палка находится перед собой, вытянутых вдоль тела руках. На вдохе поднять палку над головой и перенести на лопатки. На выдохе вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз. Упражнение четвертое. Ноги на ширине плеч. Расположить палку на лопатках. Совершать наклоны или повороты туловища в стороны с возвращением в исходное положение. Повторить 5-6 раз. Упражнение пятое. Ноги вместе палку упереть вертикально перед собой одним концом в пол. На выдохе, опираясь прямыми руками о верхний конец палки, совершить три пружинящих наклона с прогнутой спиной. На вдохе возвратиться в исходное положение. Повторить 5-6 раз. Упражнение шестое. Ноги на ширине плеч. Гимнастическая палка в выпрямленных руках за спиной. На выдохе наклонить туловище вперед и отвести палку кверху. На вдохе возвратиться в исходное положение. Повторить 5-6 раз. Упражнение 7. Ноги вместе. Гимнастическая палка находится на плечах. Спина прямая, лопатки сведены. На вдохе сделать шаг вперед и выполнить приседание. На выдохе вернуться в исходное положение. Повторить 6-8 раз. Выполнить упражнение с другой ноги. Упражнение 8. Ноги вместе. Гимнастическая палка находится на плечах. Спина прямая, лопатки сведены. На вдохе сделать выпад правой ногой вперед, палку поднять вверх и прогнуться в спине. На выдохе вернуться в исходное положение. Повторить 6-8 раз. Выполнить упражнение с другой ноги. Упражнение девятое. Ноги врозь. Гимнастическая палка находится перед собой в вытянутых вдоль тела руках. На вдохе поднять палку над головой, наклониться вправо, перенести тяжесть тела на левую ногу, одновременно правую поставив на носок. На выдохе вернуться в исходное положение. Повторить 6-8 раз. Выполнить в другую сторону. Упражнение 10. Ноги врозь, гимнастическая палка за спиной на сгибах локтевых суставов. На вдохе наклониться вправо,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 Повторить 6-8 раз. Упражнение 12. Ноги на ширине плеч, ступни параллельно. Гимнастическая палка находится перед собой в вытянутых вдоль тела руках. На выдохе сделать приседания, одновременно подняв руки с палкой до уровня плеча. На вдохе вернуться в исходное положение. Повторить 10-12 раз. Исходное положение сидя. Упражнение 13. Упереться сзади в пол руками на ширине плеч. Гимнастическую палку расположить на полу под коленями. Согнуть ноги и коснуться носками пола перед палкой. Вернуться в исходное положение. Повторить 6-8 раз. Упражнение 14. Ноги врозь, гимнастическая палка находится в вытянутых перед собой руках. Поочередно совершить повороты туловища вправо и влево с движениями палкой, напоминающими грибок веслом. Повторить по 6-8 раз в каждую сторону. Мышечные движения являются мощным биологическим стимулятором жизненных функций человека. В тренированном организме выше скорость обменных процессов, активность ферментных систем, и интенсивнее происходят восстановительные реакции. Подготовленный человек значительно лучше переносит различные нагрузки, перегрузки, охлаждение, перегревание, колебания атмосферного давления и инфекции. Регулярные занятия физкультурой с использованием упражнений из предложенных комплексов позволят укрепить костную систему, увеличить подвижность в суставах, повысить эластичность мышц и связок, улучшить крово- и лимфообращение, выработать компенсаторные приспособительные механизмы, способствующие восстановлению нарушенного заболеванием физического равновесия в опорно-двигательной системе. Конец рубрики.